Кодекс любви XII века Первое. Ссылка на брак не может служить законным препятствием любви. Второе. Кто не умеет утаивать, тот не умеет любить. Третье. Никто не может всецело отдаться двойной любви. 4. Любовь всегда либо возрастает, либо убывает. Пятое. Не приносит услады то, что один любовник берет у другого против его воли. Шестое. Мужчина обычно любит лишь после того, как достигнет полной половой зрелости. Седьмое. После смерти одного из любовников другому предписывается воздержание в течение двух лет. Восьмое. Никто без особой на то причины не должен быть лишен права на любовь. Девятое. никто не может любить если его не побуждает сама любовь надеждой быть любимым 10 любовь чаще всего изгоняется из дома скупостью 11 не пристало любить ту на которой стыдно было бы жениться 12 истинный влюбленный жаждет ласк лишь от той кого он любит 13. Любовь, о которой известно всем, редко бывает долговечна. 14. Слишком легкий успех быстро отнимает у любви ее очарование. Препятствия придают ей цену. Пятнадцатое. Всякий любовник бледнеет при виде предмета своей любви. 16. При неожиданном появлении любимого существа сердце влюбленного трепещет. 17. Новая любовь вытесняет прежнюю. 18. -е. Только заслуги делают человека достойным любви. 19. -е. Угасающая любовь быстро гибнет и редко возрождается. 20. -е. Кто любит, тот всегда исполнен тревог. 21. -е. Истинная ревность беспрестанно усиливает любовную привязанность. 22. -е. подозрения павшие на любовника и проистекающая из них ревность увеличивают любовную привязанность 23 тот кого одолевают любовные помыслы меньше спит и меньше ест 24 любой поступок влюбленного венчает мысль о любимом существе 25 истинный любовник не признает иного блага кроме того что по сердцу любимому существу 26 Любовь ни в чем не отказывает любви. 27. Любовник не может присытиться обладанием той, кого он любит. 28. Достаточно любого намека, чтобы неуверенный в себе влюбленный стал питать самые зловещее подозрения насчет любимой. 29. Привычка к безмерному сладострастию препятствует зарождению любви. 30. Образ любимого существа Постоянно и неотвязно занимает мысли истинолюбящего. 31. Ничто не препятствует одной женщине быть любимой двумя мужчинами или одному мужчине двумя женщинами. Вот резолютивная часть решения, вынесенного судом любви. Вопрос. Может ли существовать истинная любовь между людьми, состоящими в браке? Решение графини шампанской. Мы заявляем и заверяем по существу настоящего, что любовь не может простирать своих прав на лиц, состоящих в браке. Это обусловлено тем, что любовники предоставляют друг другу все по взаимному согласию и безвозмездно, не будучи принуждены никакими мотивами, связанными с необходимостью. Тогда как супруги обязаны подчиняться обоюдным желаниям и ни в чем друг другу не отказывать из чувства долга. Пусть данное решение, которое мы вынесли с крайней осмотрительностью и с учетом мнения большого числа других дам, станет для вас неизменной и неопровержимой истиной. Так было постановлено в 1174 году, в третий день майских календ, индикта 7. Это решение согласуется с первым правилом Кодекса любви. Ссылка на брак не может служить законным препятствием любви.